В двигательном стереотипе следует различать миофиксационный компонент, который возникает в опорно-двигательном аппарате с целью ускорения формирования нового адаптированного двигательного стереотипа, а также для стабилизации пораженного ПДС. Миофиксация бывает генерализованной, распространенной, ограниченной, локальной фат генерализованной миофиксации. Мы понимаем такую, которая захватывает весь позвоночник, плечевой и тазовый пояса. Распространены миофиксации верхняя, шейно-грудная и нижняя, пояснично-грудная. Для нее характерно распространение мышечно тонического сокращения паравертебральной мускулатуры на мышцы, участвующие в функционировании крупных Проксимальных суставов – плечевых, тазобедренных. Страница 18. Ограниченная миофиксация создает фиксацию только ПДС. Она также бывает верхней и нижней. Локальная миофиксация характеризуется мышечно-тоническими реакциями сегментарных мышц ПДС. При этом следует различать миофиксацию и сегментарное напряжение мышц, возникающее в ответ на нарушение целостности диска, типа остеомоторных реакций при переломе кости. Миофиксация – это симптомокомплекс, который развивается в результате взаимодействия корковых центров чувствительного и двигательного анализаторов. Меофиксация может купировать раздражение рецепторов синовертебрального нерва то есть оздоравливать больного сногенирующиеног иногда бывает что она усиливает раздражение рецепторов синовертебрального нерва то есть усугубляет патогенетические реакции пшик С 1987 год такую миофиксацию мы называем патогенирующей. Миофиксация бывает полной, когда наблюдается ограничение или отсутствие движений во всех плоскостях, и неполной, когда указанные изменения выявляются не во всех плоскостях, в которых возможно функционирование данного сустава. Также различает миофиксацию по степени ограничения движений. Первая слабо выраженная, движение ограничены на 25%, вторая выраженная, движения ограничены от 25 до 50%, третья резко выраженная, движения ограничены более чем на 50%. Саногенирующая миофиксация бывает компенсированной, субкомпенсированной, декомпенсированной. Миофиксация может осложняться. Различает следующее осложнения миофиксации. Первичные – нейродистрофические, связочно-сухожильные, суставные, мышечные, костные. Вторичные – невральные и сосудистые. Чаще всего осложнение возникает при задержке эволюционирования двигательного стереотипа миофиксации. Различает типы эволюционирования нормальный, рассыпчатый и редуцированный. К нормальному типу эволюционирования относится такой, который завершается образованием полной выраженной локальной миофиксации в поражённом ПДС и неполными в непоражённых. Для рассыпчатого типа эволюционирования Характерно образование полных выраженных локальных миофиксаций, не только в пораженном ПДС, но и не в пораженном. Обычно такой тип эволюционирования наблюдается при нарушениях в двигательном сегменте, при патологии внутренних органов, сопровождающейся висцермоторными реакциями со стороны паравертебральной мускулатуры, а также при патологии суставов. Когда не наблюдается перехода полирегионарного этапа изменений двигательного стереотипа в регионарный или регионарного в интрарегионарный, то такой тип эволюционирования называют редуцированным. Для этого типа эволюционирования характерно наличие полных ограниченных миофиксаций как в пораженном отделе позвоночника, так и вне его. Страница 19. Иногда наблюдается задержка перехода одного этапа изменений двигательного стереотипа в другой. Такие задержки обусловлены неблагополучием или в двигательной системе, или в опорно-двигательном аппарате, или в других структурах, которые влияют на функционирование опорно-двигательного аппарата. Рассмотрим основные причины задержки перехода для каждого из этапов отдельно. Задержка перехода генерализованного этапа изменений двигательного стереотипа в поле регионарный наблюдается при следующих нарушениях. Патология в двигательной системе недостаточной пластичность ее, явление декомпенсации в пирамидные экстрапирамидной, моржечковой и других системах. Патологии коленного сустава, заболеваниях желудка и печени, способствующих формированию висцеромоторных реакций в среднегрудных ПДС, а также при патологии этих ПДС. Что же может замедлить переход полирегионарного этапа в регионарный? Во-первых, патологии суставов плечевого и тазового поясов. Во-вторых, патология мышечного аппарата, участвующего в осуществлении функций указанных суставов. В-третьих, различные осложнения ограниченные или распространенной миофиксации. Невральные, суставные, миофасциальные. В-четвертых, патология сегментарного аппарата спинного мозга, который может препятствовать возникновению локальной миофиксации. В-пятых, наличие значительного потока афферентной импульсации, обусловленной действием компримирующего фактора. При патологии тазобедренного или плечевого сустава у больных не будет происходить увеличение объема движения в них, что позволит заподозрить соответствующие нарушения. В таких случаях для купирования обострения остеохондроза позвоночника необходимо предпринять лечение соответствующей суставной патологии. Патологию мышечной системы позволяет заподозрить возникающую слабость определенной мышцы или мышечной группы. Это препятствует увеличению объема движений в области соответствующего сустава. Невральные осложнения, распространенные или ограниченной миофиксации, относятся в основном к пояснично-крестцовому уровню. Так, при нейродистрофии подвздошно-поясничной мышцы наблюдается бедренная невропатия, а при нейродистрофии грушевидной мышцы – нижняя ягодичная невропатия. Кроме невральных осложнений могут наблюдаться миофасциальные. Суставные осложнения чаще всего возникают на подготовленной почве. При наличии латентной остеодистрофии, которая начинает клинически манифестировать при развитии мышечно-тонических реакций, повышающих нагрузку на соответствующие костные структуры. В развитии локальной миофиксации значительная роль принадлежит нормальному функционированию сегментарных аппаратов спинного мозга. При развитии даже незначительной патологии, часто обусловленной ишемизацией соответствующих спинальных структур, возникает недостаточность локальной миофиксации, что является препятствием для перехода полирегионарного этапа изменений двигательного стереотипа в регионарный. Страница 20. Большое грыжевое дискогенное образование, способствующей значительной компрессии невральных структур, формирует постоянный поток аферентной импульсации из очага поражения, что приводит к длительному сохранению полирегионарного этапа. Задержка перехода регионарного этапа изменений двигательного стереотипа в интрарегионарный чаще всего бывает обусловлена патологией следующих ПДС. Ц П-Ш Ц 4-5 ТH Ш-4 ТH 9-10 L п или L Ш-4 А также изменениями в симфизарном и крессово-подвздошном сочленении Эта патология может быть обусловлена непосредственным поражением указанных участков опорно-двигательного аппарата или изменениями вне их, но сопровождающимися рефлекторными мышечно-тоническими реакциями, которые затрудняют функционирование данных суставов. Нецелесообразно в этот период, пытаться восстанавливать объем движений во всех непораженных ПДС с помощью мануальных воздействий. Для проведения таких мероприятий требуется не только ограничение движений в соответствующем суставе, но и сочетание его с элементами раздражения рецепторов синовертебрального нерва. На этапе заключительного формирования нового двигательного стереотипа со стороны биокинематической цепи позвоночник нижней конечности может наступить задержка в результате развития осложнений ограниченной миофиксации, а также локальной. Осложнения локальной миофиксации бывают невральными, за счет компрессии рецепторов синовертебрального нерва в области фиксированного ПДС, суставными, которые развиваются в виде дистрофических изменений со стороны капсулы межпозвонкового сустава соответствующего сегмента, или при фиксированном гиперлордозе за счет дистрофических изменений в зоне суставных отростков. Появление спондилеодистрофии. Я Ю. Попелянский в связи с этим отмечал, что самый неблагоприятный тип течения остеохондроза при фиксированном лордозе. При наличии таких осложнений со стороны локальной миофиксации приходится идти на то, чтобы временно снять ее с последующим корсетированием пациента. После этого, то есть снятие локальной миофиксации медикаментозными, физическими, рефлекторными или мануальными воздействиями, приступает к купированию дистрофических изменений в костном или связочно-суставном аппарате. Только после этого вновь создают локальную миофиксацию. Этого можно достичь с помощью введения игл в стимулирующем режиме в область межпоперечных мышц заинтересованного сегмента. Следовательно, изменение биомеханики позвоночного столба у больных остеохондрозом позвоночника нельзя рассматривать с позиции одного лишь ограничения движения – вначале всего позвоночника, а затем пораженного ПДС. Страница 21. В организме больных наблюдается сложный комплекс компенсаторных приспособительных реакций всего опорно-двигательного аппарата, направленный на создание нового двигательного стереотипа, позволяющего осуществить свои функции в новых условиях. Появление очага поражения в межпозвонковом диске приводит к выключению соответствующего сегмента, что происходит вначале за счет мышечной, а затем органической фиксации. Таким образом, новый двигательный стереотип улиц с действием компрессионного фактора формируется следующим образом. Вначале возникают довольно значительные по протяженности новые звенья биокинематической цепи позвоночник конечности. При этом позвоночник функционирует как единое звено. Затем наблюдается деление позвоночника на отдельные биокинематические звенья, состоящие из нескольких ПДС, но таким образом, чтобы пораженный сегмент находился внутри образовавшегося звена. В последующем наблюдается развитие полной выраженной локальной миофиксации пораженного ПДС и восстановления движений во всех непораженных, но с новыми параметрами, которые позволяют адекватно функционировать позвоночнику в новых условиях. Страница 22. У больных с действием дисфиксационного дисциркуляторного и воспалительного факторов, вначале возникает интеррегионарный или локальный этап изменений двигательного стереотипа. Если он не приводит к рациональному распределению нагрузок, закручиванию в спираль, то возникает регионарный этап, а возможно даже полирегионарный. Затем эволюционирование идет так же, как и при действии компрессионного фактора. В стадии ремиссии наблюдается органическое закрепление нового двигательного стереотипа. Оно выражается в развитии репаративных явлений в поражённом диске. Репарации в диске могут быть полными и неполными. Полные репаративные процессы в диске наблюдаются чаще всего при дефиксационном или дисциркуляторном механизмах раздражения рецепторов синовертебрального нерва. Неполная репарация обычно возникает при действии компрессионного или воспалительного факторов. Для полной репарации диска характерно восстановление всех структурных частей его и в последующем На рентгенограммах позвоночника не определяется изменение типа остеохондроза позвоночника. Неполные репарации в диске могут осуществляться или за счет развития грануляционной ткани внутри его, или за счет врастания соединительной ткани из окружающих структур. Гирш, 1953 год. В последнем случае вместе с соединительной тканью в диск врастают сосудисто-невральные образования. В последующем может наблюдаться компримирование указанных образований возникшей рубцовой тканью. Указанное осложнение органической локальной фиксации можно купировать лишь дерецепцией диска или введением в него местноанестезирующих препаратов. Репарации возникает не только в диске, но и в прилегающих к нему сегментах тел позвонков. Вначале появляется атрофии костного вещества, дефекты в нем. Это позволяет под воздействием статических нагрузок перестроить прилегающие сегменты тел позвонков и приспособить их к измененному диску. Указанная перестройка заключается в увеличении площади поперечного сечения тел позвонков, Соответственно, каудального и краниального краев. В результате этого формируется экзостозы тел позвонков, которые в последующем органически закрепляются, наблюдается склероз указанных сегментов тел позвонков.